Глава 14. Первые две недели после приезда ушли на визиты вежливости. Посетили леди Прису, мать барона. Сказать, что почтенная леди была ошарашена, ничего не сказать. Когда вдовствующая баронесса де Аркур представляла себе будущую невестку, взору её являлась девушка пышнотелая и скромная, в самом расцвете юной девственной красоты, с нежным румянцем и широкими бёдрами. Конечно, против воли короля мальчик Итинь осмелился, но у нынешней баронессы есть ребёнок. Да не простой ребёнок, а сын граф. Она вдова, что не так уж и страшно, но она богата. Будет ли она покорной женой? Сможет ли сделать ее мальчика счастливым? Захочет ли быть баронессой де Аркур, а не вдовствующей графиней? Все эти и сотни других вопросов и сомнений одолевали вдовствующую баронессу в ту секунду, когда сын сказал: "Мама, познакомься, воли короля леди Ирен теперь моя жена". Однако Баронессе хватило и ума, и жизненного опыта придержать свои вопросы и благословить детей как и положено. Потом Баронесса рассматривала подарки, которые привезла ей невестка, и даже чуть не сдержана ахала над роскошными тканями и огромной серебряной вазой. Потом требовалось устроить ужин и разместить нежданных гостей. Конец дня пролетел за хлопотами совершенно незаметно. Юная баронесса ушла в спальню, а сын остался с матерью у камина один в небольшом пустом зале. Леди Прис с благодарностью подумала о тактичности невестки. Мальчик мой. Баронесса не знала, как приступить к расспросам, но сын неожиданно успокоил ее сомнения, перебив мать одной единственной фразой: Я так счастлив, мама. И именно то, как тихо и спокойно была она произнесена, убедило баронессу в том, что пока всё хорошо. Конечно, особого восторга мысль, что сын женившись будет жить не у себя дома, не вызывала. Но потом леди Прицев вспомнила, как непросто было ей самой поладить собственной свекровью. Как сильно отличались их представления о правильном ведении хозяйства, о комфорте и чистоте дома. Она подумала, что возможно это и к лучшему. В долине доли леди Присса являлся небольшой каменный дом в самом большом из сёл баронства. Конечно, сейчас его сдавали вместе с землей, что также давало небольшой личный доход баронессе. Но разумеется, в башне жить и удобнее, и почетнее. Кроме того, сын ясно дал понять, что все ведение хозяйства баронства останется на ней, пока они живут в замке, так что и с этой стороны брак сына оказался весьма удобным. А когда сын сообщил, что они ждут леди Прису в гости в любое удобное для нее время, вдовствующая баронесса и вовсе успокоилась. Раз уж невестка пусть и такая богатейка, не возражает против её визитов, значит, главный в семье её сын. А сама невестка казалась леди Присе симпатичной ещё и раньше. Тогда, после осады их замка, графиня вела себя очень достойно и не забыла расплатиться за посланное ей сено и зерно. Щедро расплатиться надо сказать. Так что баронесса мудро решила, что всё должно идти своим чередом, а то, что сын живет всего в двух днях езды это просто счастье. Ее мальчик больше не спит в поле под кустами, не голодает и не подвергает свою жизнь опасности. Чего же еще просить у Всевышнего? Только благодарить творца за доброту и счастье. Но на этом неожиданности для баронессы не закончились. Вчера, ахая над богатыми подарками, она совершенно не обратила внимания на слуг сына. Ну, горничные леди Ирэн и раны солдаты, пара каких-то лакеев. Какая ей леди Присс, разница, сколько людей привез сын. Она всех сможет накормить и устроить, хвала Всевышнему. Год был урожайный, и зима будет тёплая и сытная. Однако утренний разговор с невесткой озадачил леди Приссу. После завтрака сын уехал с небольшой свитой, желая показаться в деревнях и осмотреть земли. А вдовствующая баронесса позволила себе в честь гостей немного роскоши настоящий привозной чай из страны Синтай. Невестка с удовольствием понюхала душистый пар и даже захлопала в ладоши. Леди Присса, спасибо большое, такой приятный сюрприз. Я очень люблю этот напиток, но увы, встречается он крайне редко даже в столице. Глотнула из чашки и даже зажмурила глаза от удовольствия, как ребёнок, право слово. Вдовствующая баронесса улыбнулась такому восторгу и налила себе полчашечки. Она, признаться, не испытывала такого уж удовольствия от этой дорогой диковинки, однако ей было приятно, что она угодила невестке. Хорошо, что леди Гвайт вместе с долгом прислала этот небольшой подарок. Травы хватит заварить ещё на пару раз, не больше. Но раз уж девочки так по вкусу это питьё, лучше отдам ей собой, пусть балуется. Мысли баронессы были вполне благодушны. За утро она присмотрелась и поняла, что эта юная леди, её невестка, влюблена в Стенли как кошка. Это не могло не польстить матери. Хотя, конечно, сын такой красавицы и умница, но раз уж ему нравится эта женщина, лишь бы мальчик был счастлив. Кстати, леди Присса, у меня есть для вас еще один сюрприз. Баранесса удивленно подняла брови. Что еще? Леди Рэн что-то вполголоса сказала горничной и та почти сразу завела в трапезную молодого мужчину. Знакомьтесь, Баранесса, это мастер Арно. Баронесса несколько недоуменно разглядывала мужчину, которого с такой помпой представила ей невестка. На серва не слишком похож. Одежда добротная и недешёвая. Рубашка из тонкого полотна, да не простого, а ярко-синего. Но вот руки без колец и явно знакомы с работой. Кто это, милая? Мастер Арно останется жить у вас леди Присса. А это семена одной интересной травы. Невестка поставила на стол несколько плотно набитых тяжёлых мешочков. Мы с мужем обсудили и решили, что баронству стоит немного поправить дела. Сейчас муж обсудит со старостами вопросы земли, и к вечеру вы уже узнаете, где можно будет посеять эту траву. Она называется индиго. А мастер Арно умеет получать из неё чудесную синюю краску краску? Ирена, будет ли это выгодно? Будет ли Деприсса даже очень выгодно. Только учтите Орнони Серф. Он получил вольную, и он мастер. Потому и обращаться с ним стоит поласковее. Когда он жил у меня в графстве, я обещала ему построить дом. Экономная душа леди Деприссы взволновалась и насторожилась. Горно был отпущен из зала, и вдовствующая баронесса приступила к выяснению подробностей. Разговор о тонкостях производства, о необходимых инструментах и вещах затянулся до обеда. Леди Присса была въедлива, а Ирен только радовалась, что оставляет краску в таких надёжных руках. Такое решение с мужем они приняли ещё по дороге из столицы. Не стоит все яйца класть в одну корзину. Кто знает, не захочет ли в следующий раз король заполучить еще и краску в свои жадные лапки. Так что полотно будет выходить из мастерских замка, краска из баронства, лен из бывших земель Сквайрагая. Рядом с этими землями проходит старая граница с Лагорией, которая славилась своим долгим льном. Там можно скупить не только немного земель, расширяя личные владения леди Ирен, но ещё и дополнительно лён для тканей. И Ирен, и лорд Стэнли хотели разбить производство так, чтобы нельзя было безболезненно выдернуть из этой системы кусок земли. Кто знает, что и как ещё сможет вывернуть Эдуард, но вредить всему производству он не станет. Значит, это будет лишним козырем при торговле с ним. То, что им несказанно повезло с королевской придурью в этот раз, не значит, что так же повезёт и в следующий, потому работы предстояло очень много. У бароны матери гостили только три дня, чем расстроили ее до слез. Однако Ирен повторила приглашение: "Леди Присса, вам всегда будут рады в замке моего сына. Вы можете приехать в любое время, насколю угодно долго". Это слегка успокоило леди Приссу. Кроме того, сын оставил ей некоторую сумму денег в подарок лично для неё, и ещё одну на налаживание красильного производства. За зиму необходимо изготовить бочки, много-много бочек. Весной поставить навесы для сушки еще одной травы, нужны инструменты для обработки земли, специальные горшки для хранения готового красителя и многое другое. Леди Присси не придется скучать зимой. Следующим местом остановки были земли новорожденного баронства монаст. Лорд де Аркур предъявил мэру городка необходимые документы и доверенность на управление землями. Остановились в доме мэра, и несколько дней леди Рен видела мужа только по вечерам. Промерзшего и замученного, он объезжал земли, а также посетил села и осмотрел монастырь. Конечно, радость моя, его придётся немного перестроить. Снести стены между крошечными кельями, вставить стёкла, достроить кухню. Но в целом там крепкий дом, просто нуждается в досмотре и ремонте крыши. А уж монастырские стены просто поражают толщиной. И есть конюшни, огород, старый сад и ещё разные постройки вплоть до кузни. Монахи были не из самых бедных. Так что малыш Анги домом обеспечен, а вот для самой баронессы дом придётся строить с нуля. Село что ей даровано богатое, но это всего лишь село, около 100 дворов. Голодать она никогда не будет, однако дома там не подходят такой знатной даме. Лорд Стэнли позволил себе небольшую улыбку. Надо сказать, что на людях он всегда обращался к Анге исключительно по новому титулу леди де Манаст, требуя того же самого от остальных. Объяснял он это Ирен так. Понимаешь, солнце моё, Ангея девушка простая, она не сможет стать баронессой для своих людей, если не привыкнет к этому заранее. Сплетен и так будет много. «Стэнли, на ну зачем ей вообще там жить? Налог собрать смогут и старосты, и мэр, а она будет жить рядом с нами. Нам вполне хватает места. Но в крайнем случае можно поставить синий шаль и проверять его. Ирен меня Совсем не беспокоит, что Анги объезд нас или как-то помешает. Ты же понимаешь, что это глупости. Но если сама она привыкла быть просто Анги, то её ребёнок совсем другое дело. Это королевская кровь, и не важно, что он бастард. Важно то, что малыш будет уроджённым бароном. Он должен воспитываться соответственно и однажды взять на себя управление землями. И его мать должна иметь манеры и знания баронессы хозяйки. Я не настаиваю, чтобы Анги переселялась сейчас. Нет. Но ты должна начать её обучение. Ничего страшного, если она всю жизнь проживёт с нами. Но необходимо, чтобы она всё это умела и знала. Кто знает, дорогая, что принесёт нам жизнь через несколько лет, как Господь решит испытать нас. Зима катилась к весне мягко и спокойно. В замке кипела работа по расширению ткацкого цеха, набрали учениц и предельщиц. Голубь принёс письмо от лорда Берета, где сообщалось, что лорд отец получил некоторые важные сведения, и лорду де Аркуру вместе с Ирен стоит быть готовыми для летней поездки в столицу. О подробностях лорд не сообщал, написал что вполне возможно, их ждут приятные новости. Иран хмурилась. В середине лета ожидались роды Анги, оставлять её одну совсем не хотелось. Однако и спорить с лордом отцом было не с руки. Он уже не раз доказывал, что печётся о своей семье. Весна наступила мощная и сильная, как никогда. Рано расцветали деревья, солнце жарило от души, и были надежды на хороший урожай. После сева вдовствующая баронесса де Аркур нанесла визит в замок Невестки. Приём пришёлся ей по душе. Первый раз пожилая леди ощущала себя частью большой семьи и хозяйства, видела, как счастлив сын, как вьётся вокруг него жена, стараясь порадовать даже в мелочах. Всё это пролилось бальзамом на душу леди Присс. Кроме того, ремонт башен и масштабные работы в ткацком цеху внушили ей гордость за принадлежность к такому клану. Она с большим интересом рассматривала несколько суматошное хозяйство невестки, с удовольствием беседовала с Лорен, дивясь, сколь благоразумно, юная госпожа, и даже предложила взять девушку на несколько месяцев к себе, чтобы она поучилась вести хозяйство поскромнее. Ты же понимаешь, Ирен, Есть большая разница между замком и простым домом сквайра, который будет вести девочка. Я постараюсь найти ей мужа с титулом, а уж приданые смогу выделить достойные. Дети леди Присса не должны отвечать за грехи родителей. Баловать тоже не стоит, Ирен. Хотя прости, дорогая, это я так. Мне нравятся твои дети, они скромные и не избалованы. Даже юный лорд Артур, что уж совсем странно. Но не зря ли ты столько учишь юных лордов ведению хозяйства? Это еще можно понять с мастером Диконом, он беден. Но вот твой сын, зачем ему все это? Ничего странного, леди Присса. Однажды ему придется тащить все это хозяйство на себе, отвечать за всех людей на своих землях и защищать их. Он должен знать и уметь больше остальных. Ну, бог с тобой. Но девочку ты отпустишь погостить у меня? Если она захочет? В середине лета баронесса де Монастра дала крепкую, горластую девочку. И хотя малышка заставила мать помучиться, старая Марша сказала, что таких крепышей давно не видела. Малышку крестили именем Белла, как обозначил в бумагах его величество. Жизнь такая спокойная и налаженная дарящая уют и надежду на будущее, стабильное и приятное, прервалась буквально в течение нескольких минут после получения очередного письма голубиной почтой. Лорд Бэрри сообщал, что в столице вспышка черной оспы и категорически запрещал выезжать из дома по любой надобности. Более того, писал, что сам он в данный момент забаррикадировался в городском доме, пьет травы и каждый день окуривается. Но если что, Ирен должна позаботиться о лорде Андре и не допустить чужих людей о Завещание составлено и хранится в трех экземплярах в надежных местах.